Часть третья. Понимаешь, Танюш, просвещал меня Юрка, энергично гоняя вилкой по тарелке оливку. Физкультурники, они вообще народ особый. Да уж это я как раз поняла. И на последнем курсе особенно. Юрка поймал оливку, прикусил. У каждого практически есть уже не только разряд по тому или иному виду спорта, но и достижения. Их же не просто так сюда берут. Они с первого курса ездят на соревнования от университета, зарабатывают медали, реклама. А на последнем курсе многие уже пристроены. Мало кто остается на тренерскую. Сама понимаешь, деньги не те. А они уже попробовали денег. И призовых, и рекламных. А если уж спонсоров нашли? Но это звезды, Те, кто потом на соревнования от страны будет ездить. А остальные? Девчонки, кто в художественной гимнастике или танцах, к этому времени уже завершают карьеру. И устраиваются по специальности. возможностей это полно. Мальчишки в основном все при бизнесе. Либо в охране, либо в спорте. У них срок жизни спортивный подольше. Так что им диплом нужен исключительно для того, чтобы был. Это все понимают и особо их не трогают. Но не в головах у них сила. Не в головах. Да это я тоже поняла. Что ты поняла? Тебя обижали?» Всполошился Юрка. «Е-мое, я что, вслух сказала?» «Надо срочно исправлять, а то Юрка сейчас кинется искать виноватых». «А обо мне и так слава не особо хорошая. Не хватало еще с первого дня скандал». «Нет, все нормально. Не переживай». Тань! Он поймал мою руку, посмотрел пристально в глаза. Если тебя обидят или даже просто посмотрят не так, ты же знаешь, что я за тебя любого разорву. Да угомонись ты, зайчик с клыками. Я улыбнулась, провела ладонью по его растрепанной шевелюре. Красивый, по-мальчишески бесшабашный, прямо иногда даже жаль, что не по нашей стороне ходят. Наверняка мог бы какой нибудь любительницу очаровательных хулиганов осчастливить. Сама разберусь, не маленькая. Ты смотри, тань! Они наглые бывают, дурные. Физическое прёт, ничего не поделаешь. Их потому и не брал никто. На кафедре прям до матерного лая скандал был. Кому отделения отойдет. Там сложно вести, наверное. Я вот не присутствовал при распределении, а зря. Упустил момент. А они и подсветились. Заразы. Правильно. Чего новенькой скучать? Юрик, ты, кажется, забыл, откуда я? Я улыбнулась, опять провела рукой по его волосам, вороша прическу. Он мурлыкнул, подставляясь под ласку. Рассмешил. Я откинулась на спинку стула, посмеиваясь, и потянула из трубочки молочный коктейль. Подняла глаза и наткнулась на уже знакомый прищур серых глаз. Только теперь они были не смеющиеся, а какие-то острые, злые. Я огляделась, не понимая причин злости. Может, не на меня смотрит? Но нет, студент, Глеб, насколько я запомнила, смотрел именно на меня и на Юрика. Так внимательно, что даже не сразу среагировал на вопрос своей спутницы. Ей пришлось его за рукав подергать. А я лишь удивилась. На что злился? На ту неловкую ситуацию с утра? Но это странно и глупо. Тогда на что? Неужели на то, что мы с Юриком смеемся и болтаем? Так мы тихо, никого не отвлекаем. Тут мне пришла в голову мысль, что парень мог решить, что мы флиртуем. Да, со стороны наше общение выглядело флиртом. Все мои поглаживания его волос, все его прикосновения к моим рукам. А еще он меня кормил. Со своей вилки. Для меня это ничего необычного. Учитывая, что нам и спать вместе пару раз приходилось. А уж из каких только я его ситуаций не вытаскивала и в каком виде. Но это знаем мы с ним. А вот со стороны. И что? Юрка всему университету растрандил, что я его подруга. Весь преподавательский состав с его легкой руки в курсе, что я блатная по линии министерства. Скорее всего, и до студентов информация долетела уже. Мне ли не знать, с какой скоростью распространяются сплетни в учебном заведении. Неважно. Будь то захудалая школа в поселке или довольно престижный вуз в столице. Все одно — большая деревня со своей Санта-Барбарой. Так что ничего удивительного. И нечего так смотреть, словно... Словно я что-то этому Глебу должна. Я повернулась к Юрке, улыбнулась в ответ на какую-то его шутку, краем глаза опять уловив тяжелый жесткий взгляд. И особенно отдавая себе отчет, действуя исключительно на эмоциях, я придвинулась к Юрику и начала ему что-то тихо говорить на ухо со стороны выглядела очень интимно. И очередное моральное удовлетворение отставшего совсем злым, неотступного взгляда не замедлило. Да, по-детски и глупо, но почему нет? На следующий день я, закончив пары, выходила из университета. Юрик умотал гораздо раньше, таинственно блестя глазами. Никаких тайн, само собой, просто очередной роман, неделька. Это я так называла его увлечение, потому что длились они не больше недели. Я посмотрела в телефон, Понимая, что еще немного и попаду в час пик. А единственное, что мне не нравилось в столичном метро, это давка в час пик. Поэтому следовало поспешить. Со стороны стоянки раздался громкий взрыв смеха, я повернулась. И опять натолкнулась на знакомый серый взгляд. Ну надо же. Сегодня у меня не было пар в его группе, но все равно встретились. Глеб стоял возле высокого массивного джипа, абсолютно черного, с какими-то хромированными деталями, очень брутального и дорого выглядящего. Компании нескольких парней и девушек из его группы. Увидел меня и замер, а затем повернулся и что-то сказал в салон машины. Водительская дверь открылась, и к Глебу подошел еще один парень, выше его на полголовы и тяжелее килограммов на 15. Очень большой, очень. Крупный, массивный, но двигающийся неожиданно легко для такой комплекции. Я бы не сказала, что у него сильно выделялись мускулы, как у любителей качалок. Нет, он смотрелся единой глыбой ни углов, ни выдающихся частей, как медведь, закажущийся добродушностью прячущий звериное жесткое нутро и звериную же дикую силу. Парень был явно южных кровей, темноволосый, небритый, улыбнулся белозуба Глебу и сразу стал смотреться гораздо моложе. Есть такая особенность у южных мужчин, с подросткового возраста они начинают выглядеть старше своих сверстников. Глеб коротко что-то сказал ему, кивнул на меня, стоящую на крыльце с телефоном в руках. Я как раз думала, что может вызвать такси или попробовать наземный общественный транспорт. Очень уж не хотелось спускаться в метро. Парень обернулся на меня и замер, глядя так пристально, что я почувствовала себя неуютно. Поёжилась, чего то напряглась и, решив рискнуть, направилась к станции метро, спиной ощущая неотступные взгляды. Они гармонично смотрелись рядом, эти парни. Глеб — сухая жилистая сосна, которую не согнёшь, не сломаешь, и его приятель — трепкий кряжестый дуб. Еще молодой, но уже отвоевавший себе пространство своей необъятной кроной. Внешне порывистый, но жесткий волк и внешне мягкий, но невозможно опасный в своей непредсказуемости медведь. И моя идиотская филологическая привычка мыслить ассоциациями. Парни как парни, ничего особенного. Мои студенты, с которыми мне еще год время от времени общаться. «Татьяна Викторовна», — знакомый голос окликнул меня уже у перехода. Я оглянулась. Ну вот он, знакомый джип и двое парней на переднем сиденье. Глеб выскочил из машины и подошел ко мне. «Здравствуйте. Вас подвести может?» «Ой, а чего это мы на вы? А как же? Садись ко мне на колени, вкусно!» «Нет, спасибо, я на метро. Вот уж чего я точно делать не буду, так это в машину садиться. Особенно, когда ее водитель того и гляди на мне дырку проглядит своими жгучими южными глазами». «Да ладно вам, час пик же. А нам все равно делать нечего». Продолжал уговаривать Глеб, и руки его несколько раз отчетливо дернулись в мою сторону, словно хотел, как в первый раз, за локоть прихватить и сломить сопротивление. Силой. Я, поборов инстинктивное желание встать подальше, а то и вообще побежать прочь, стояла, спокойно глядя в серые серьезные глаза, и никуда не собиралась двигаться. Уж точно не в их сторону. Спасибо. Мне так привычней. А у вас, если мне не изменяет память, по крайней мере, по моему предмету есть домашнее задание. Это к вопросу о том, что делать нечего. До свидания, Глеб». Развернулась и пошла, стараясь не вилять бедрами. И ловя себя на неуместном желании поправить прическу и провести рукой по юбке, проверяя, на месте ли подол, не перекрутилась ли чего. А все почему? А все потому, что не надо так смотреть на свою учительницу. Как не на учительницу. Домой я добралась быстро, даже сама удивилась. И на ногу только один раз наступили. Залезла в душ, закрыла глаза от чего-то, вспоминая серый острый взгляд и жгучий черный. Рука сама, помимо воли, потянулась вниз, но я вовремя пресекла непотребство. Это еще что такое? Что это еще за мысли? Воспоминания? Хочешь расслабиться, вспоминай своего первого парня. А нет, такое лучше не вспоминать. Ну, тогда не знаю. Джая Кортни, что ли, в образе бумеранга? Ну уж точно не своих студентов. Это противоречит не только профессиональной этике но и здравому смыслу. Конечно, приятно, когда молодые парни так смотрят. Раньше на меня особо никто не смотрел. Не сказать, что я не симпатичная, но заучек не любят. Это Юрка почему-то на меня внимание обратил. А так-то, в основном все обращают внимание на говорливых, активных, смешливых, ну или просто красоток. А это не про меня. Так что с точки зрения психологии все со мной понятно. А вот здравый смысл и инстинкт самосохранения страдают. И сильно. Но я, конечно же, не собиралась никак реагировать на ситуацию, кроме как сугубо профессионально, разумеется. Исключительно профессионально.